Глава 61 Пистолета, к сожалению, не было. Но зато Рост мысленно поблагодарил Бога за то, что догадался купить еще раньше фонари. Он взял один с дополнительным комплектом батареек и покинул лагерь. Лабату он оставил. Бомжи копали яму для Даши. Как ни парадоксально, вооружение Роста составляла заточка. Да-да, именно та, который бывший Зек угрожал ему в первый день. Теперь Рост с удовольствием погрузит ее в немного раздавшиеся брюхо самого жгута. Правда, коричневый след подсыхающей слизи, по которому он шел некоторое время, вскоре оборвался, и Рост брел наугад. Ему страшно хотелось спать, болела рука, он был голоден, но упорно шел вперед. Внутренний голос принялся издеваться, нашептывая, что таким образом Рост никогда не уедет домой. То квадрат, то понимаешь жгут и так далее. Через час, поплутав по свалке, он вышел на тропинку, которая вела к коллектору. Подумав, он решил еще раз обследовать тот странный лаз. Его совершенно не пугала возможная перспектива превратиться в то, чем стал жгут. Страх каким-то образом притупился. Его полностью вытеснила ярость к зверю, растерзавшему Дарью. Вскоре он вышел к покосившемуся сараю, свернул вправо и через минуту очутился возле люка. Вытащил из-за пояса за точку и с сомнением посмотрел на нее. Неплохая вещица, только поможет ли она ему, вот в чем вопрос. Рос не строил особых иллюзий. Вполне вероятно, что жгута там и нет, но все же. В мозгу занозой застрял рассказ Витька о сожранном наркомане. И он со скрытым чувством стыда любопытного школьника признался сам себе, что хотел проверить слова бомжа в тот же день. «Более подробно проверить». Так как он хорошо помнил чернящую дыру в отсеке, где обнаружил жгута. Человек в такую дыру, возможно, и не пролезет, но зато может пролезть что-то другое. Например, какое-то другое существо, поменьше размером. Рост посветил вниз. Пусто. Он стал медленно спускаться, зажав в зубах заточку, как заправский пират. Оказавшись внизу, он осмотрел пространство. Его постепенно охватывало недоумение, перерастающее в тревогу. Тогда, перед тем, как покинуть это странное место, он видел, что бедняга с изъеденным лицом испустил дух, теперь его не было. Конечно, можно было вполне допустить, что его кто-то вытащил наружу, но Рост очень сомневался в этом. Он подошел к лазу, по которому совсем недавно полз на карачках в поисках жгута, и посветил. Луч уткнулся во что-то бесформенное и серое, и Рост, опустившись на колени, пополз внутрь. Заточку изо рта он вынул и переложил в руку. И теперь каждый раз, когда его ладонь касалась бетонной поверхности, она гулко звякала. Скоро появился запах. Запах смерти. Другого названия Рост не мог дать. Буквально через пять метров Рост застыл на месте. Фонарь в его руке дрогнул. Из глубины лаза на него уставились чьи-то ноги в стоптанных ботинках. На одном подошва была протерта почти до дыр. И эти ноги двигались, словно человек, которому они принадлежали, пытался ползти. Пусть очень медленно, но ползти. Но самое невероятное, что ступни человека были расположены так, словно человек лежал на спине. И двигался этот человек какими-то необычными рывками. Никаких сомнений, что тело кто-то тащил вглубь.